46. Равана в царстве Варуны Когда ракшасы увидели своего царя, возвращающегося из царства мертвых, окровавленного, но живого, они были изумлены, и великая радость охватила их. И, воздав ему хвалу, они вновь последовали за ним. А Равана направил свою колесницу к океану, в царство Варуны. Он прошел через подземное царство Нагов, покорив их своей власти, овладел Пхагавати, полной сокровищ столицы Змеиного государя Васуки, и он вторгся в подземные владения дайтеев и Данавов и вступил с ними в жестокую битву. Целый год длилась та битва, и ни Данавы, и Дайти, ни Ракшасы не могли одолеть друг друга. Тогда Брахма воззвал к Данавам и Дайтеям и сказал, «Вам не победить ракшасов, и они не могут победить вас. Заключите с ними мир и союз». Те согласились, и ракшасы заключили мир с Данавами и Дайтеями. Равана двинулся дальше и вскоре достиг подводного царства и вступил в обитель Варуны, подобную блистающему сонму белых облаков. Стражи обители выступили против Раваны, заградив ему дорогу, но он разметал их, убил сопротивлявшихся и сказал уцелевшим, «Вступайте к своему владыке и возвестите ему, Равана пришел и ищет с тобой битвы, сражайся или покорись царю Ракшасов, и тогда он пощадит тебя». А между тем... Вышли из ворот дворца Вороны сыновья и внуки Бога Океана с большим войском и напали на Равану. Воины Раваны вступили с ними в бой и потеснили ратников морского войска и многих убили, но с сыновьями и внуками Бога Вороны они не могли справиться. Тогда сам Равана направил на них свою колесницу пушпака. Дети Вороны поднялись в Поднебесье и оттуда осыпали ракшасов стрелами и дротиками. В воздухе начался жестокий бой между отпрысками Вороны и Раваной, устремившимся на них на своей летучей колеснице, и Десятиглавый поразил сыновей и внуков Вороны своими смертоносными стрелами, и они упали на землю мертвые. Равана, торжествуя победу, снова подступил к вратам обители Воруны и сказал его воинам, в страхе отступившим перед грозным противником, «Пусть бог океана выйдет мне навстречу. Скажите ему, что я сокрушил всех его сыновей и внуков». Но к царю Ракшасов вышел Прохаса, советник Воруны, и сказал, «О царь, владыка вод, которого ты вызываешь на битву, ушел сегодня во дворец Брахмы насладиться пением гандхарвов и плясками Апсар. Ты победил его сыновей. Чего тебе еще надо?» Тогда Равана молвил. «Я победил властелина Запада» и, покинув царство вороны, вернулся к себе на Ланку.